Положение депутатов в период, следующий за его избранием, и, как говорится на парламентском жаргоне, предшествующее утверждению правильности выборов, очень своеобразно. Оно отчасти напоминает затруднительное положение молодожена в течение суток, протекающих между заключением брака в мэрии и освящением его в церкви. Права, которыми нельзя пользоваться, Полусчастье, полувласть, неловкое ощущение, которое испытываешь, не зная, что можно себе позволить и чего нельзя, неопределенность положения. Человек женат, не будучи женатым. Человек стал депутатом, не будучи твердо в этом уверен. Только у депутата эта неуверенность длится дни и недели, и чем дольше она тянется, тем сомнительнее становится утверждение полномочий. Какая это пытка для злосчастного испытуемого представителя являться в палату, занимать место, которое, может быть, не сохранится за ним, слушать прения, не узнав, быть может, потом, чем они кончатся, не дав возможности своему зрению, своему слуху сохранить воспоминания о заседаниях парламента с их волнующимся морем лысых лбов, или апоплексических затылков с их слитным гулом, шуршание скомканных бумаг, возглусы дежурных приставов, стук деревянных разрезных ножей, барабанящих по столам, частные разговоры, из которого выделяется соло оратора громоподобное или робкое на фоне непрерывного аккомпанемента. Это положение... Уже само по себе действующее на нервы, осложнялась для набоба всякого рода клеветой, сначала нашептывавшейся на ухо, а теперь опубликованной, распространившейся в тысячах экземпляров, что привело к карантину, которому его молчаливо подвергли коллеги. Первые дни он бродил взад и вперед по кулуарам, толкался в библиотеке, в буфете, в зале для совещаний, как и все остальные, в восторге от того, что может обойти все закоулки этого величественного лабиринта. Но незнакомы большинству отвергнуты несколькими членами клуба на Королевской улице, избегавшими его, ненавидимой всей клирикальной группировкой, во главе которой стоял Лемеркье и финансовым миром, настроенным враждебно к этому миллиардеру, властвовавшему над повышением и понижением курса, подобно кораблю большого тоннажа, вытесняющего воды гавани, он еще острее ощущал свое одиночество, переходя с места на место, в то время как ему всюду сопутствовала враждебность. Его жесты, манеры приобрели от этого некоторую связанность. Он испытывал нечто вроде легкого недоверия к людям. Жан-Сулей чувствовал, что за ним наблюдают. Если он заходил на минуту в буфет, в этот большой светлый зал с окнами, выходящими в сад председателя, нравившийся ему тем, что перед широкой белой мраморной стойкой, уставленной напитками и закусками, депутаты утрачивали напускную важность, спесь законодателей становились простыми в обращении, более естественными в силу требований природы, то на следующий день В мессаже появлялась насмешливая оскорбительная заметка, представлявшая его избирателям как известного любителя выпить. И еще приводили его в замешательство страшные избиратели. Они приходили целыми толпами, заполняли длинный зал, галопировали во всех направлениях, как горячие черные лошадки, перекликаясь с разных концов гулкой комнаты, с наслаждением вдыхая, Разлиты в воздухе запах власти, правительственной, административной, умильно глядя на проходящих министров, следуя за ними по пятам и словно принюхиваясь, как будто из их высокочтимых карманов, из их раздутых портфелей должно было выпасть какое-нибудь доходное местечко. Они заваливали мусю Жансуле таким количеством назойливых просьб, жалоб, пожеланий. Том он избавиться от этих жестикулирующих, суетливых людишек, на которых все оглядывались и которые делали из него представителя племени туарегов среди цивилизованных народов. Вынужден был призывать взглядом дежурного пристава, и тот, зная, что надо спасать депутата, подбегал запыхавшись и сообщал, что он срочно нужен в восьмом отделении. Дошло до того, что Оттуда, испытывая неловкость, изгнанный из кулуаров, из длинного зала, из буфета, бедный Набоб решил не покидать более своей скамьи, на которой он теперь сидел неподвижно и молча, в течение всего заседания. Тем не менее, у него был в палате друг, вновь избранный в департаменте Десевр, депутат которого звали «Господин Сарик». Царик — мелкое животное из отряда сумчатых. Двуутробка. Примечание редакции. Бедняга действительно отчасти напоминал безобидное и обездоленное животное, имя которого он носил, своими тонкими рыжеватыми волосами, боязливыми глазами и скачкообратными движениями, обутых в белые гетры ног. Пробки настолько не мог сказать двух слов, не запинаясь. Почти безгласный, он вечно сосал леденец, что делало его речь еще более невнятной. Никто не мог понять, для чего этот немощный человек появился в собрании народных представителей, чье бредовое женское честолюбие толкнуло на политическую деятельность это существо, не способное заняться даже частной профессией. По забавной иронии судьбы, Жансуле, раздираемый треволнениями, связанными с утверждением его полномочий, был избран восьмым отделением для доклада о выборах в Десевр, и господин Царик, понимая свою непригодность, безумно боясь, что его опозоренного отправят во свояси, бродил смиренный и умоляющий вокруг курчавого здоровяка, И широкие лопатки двигались под чертуком тонкого сукна, как кузнечные мехи. Он и не подозревал, что под этой крепкой оболочкой скрывается такое же несчастное, встревоженное существо, как и он сам. Работая над докладом о выборах в Десевр, роясь в многочисленных протестах, обвинениях в предвыборных махинациях, обеды и ужины, раздача денег, откупоренные бочонки с вином, Для всех желающих у входа в мэрии все, что происходило обычно на выборах в те времена, жан дрожал за себя. «Ведь я же сам все это проделывал», — думал он в ужасе. «О, господин Сарик мог быть спокоен. Более благожелательного, более снисходительного докладчика невозможно было найти». Набоб, жарившись над своим пациентом, зная по опыту, как мучительно тревога ожидания, Постарался ускорить дело в огромном портфеле, который он нес под мышкой, выйдя из особняка Демора, хранился его доклад, приготовленный для прочтения перед коллегами. Была этому причиной первая попытка политической деятельности, добрые ли слова герцога, или чудесная погода, которой наслаждался южанин, привыкший к синему небу и теплому солнцу, целиком отдающийся физическим ощущениям, Во всяком случае, перед приставами законодательного корпуса в этот день появился великолепный надменный жансуре, какого они еще не знали. Экипаж толстяка Эмерлинга, который он заметил у подъезда, узнав его по необычайной ширине дверец, окончательно вернул ему врожденную смелость и самоуверенность. «Враг здесь — внимание!» Действительно, войдя в длинный зал, он увидел финансиста, беседовавшего в углу с докладчиком Лемеркия. Набо прошел мимо, совсем близко от них, и посмотрел на них торжествующим взглядом, который заставил наблюдавших эту сцену подумать, что это означает. Затем, весьма довольный своим спокойствием, Жансуре направился к отделениям, выходившим справа и слева в длинный коридор обширным залом, где на огромных столах, покрытых зеленым сукном, и на тяжелых одинаковых креслах лежал отпечаток скучной торжественности. Депутаты начали собираться. Кругом образовывались группы людей, споривших, жестикулировавших, кивавших, пожимавших руки, запрокидывавших головы. Они вырисовывались на сияющем фоне окон и напоминали китайские тени. Тут были люди, которые ходили сгорбившись, одиноко, словно подавленные тяжестью мыслей, прорезавших их лбы глубокими морщинами. Некоторые шепотом поверяли друг другу важные тайны, приложив палец к губам, расширив глаза, как бы молча предостерегая. Все это отзывалось провинции. Разнообразные интонации, южная пылкость и медлительный говор центральной Франции, пивучесть Британии, сливавшийся в общий, тупой, сытый, самодовольный тон, допотопные сюртуки, горные башмаки, домотканное белье, самоуверенность, захолустье, клубных завсегдатаев маленького городишки, местные выражения, провинциализмы, вторгшиеся в политический и чиновничий жаргон, плоская бесцветная фразеология, которая изобрела такие выражения, как «всплывшие жгучие вопросы», и личности без мандатов. В виде этих взволнованных или задумчивых людей вы бы сказали, что они способны рождать великие идеи. К несчастью, в дни заседания они были неузнаваемы. Они сидели тихонько на своих скамьях, боязливые, как школьники, под строгим надзором учителя, подобострастно смеялись шуткам остряка-председателя или же, прерывая оратора, брали слово для совершенно невероятнейших предложений. Можно было подумать, что Анри Монье запечатлел в своем бессмертном наброске не один тип, а целую расу. Монье Анри, 1805-1877, французский писатель, карикатурист и актер. Здесь имеется в виду серия его рисунков «Нравы нашего чиновничества», срисованные с натуры. Примечание редакции. Там было лишь два или три настоящих оратора на всю палату. Остальные отлично умели становиться спиной, камину в провинциальной гостиной после превосходного обеда у префекта и гнусаво тянуть управление, господа или правительство его величества. Больше они ни на что не были способны. Обычно милейшего на Бобы ослепляли величественные позы, оглушал грохот вертящегося в холостую колеса, которые производят люди, напускающие на себя важность. Но сегодня он сам присоединился к общему хору. В то время как он, сидя в центре, за зеленым столом, положив перед собой портфель и удобно опершись на него локтями, читал свой доклад, выправленный дожери Члены отделения смотрели на него в изумлении. Это было четкое, точное, краткое изложение их работ за две недели, в котором они увидели свои мысли, выраженными так ясно, что с трудом узнавали их. Затем, когда двое или трое из них нашли, что доклад слишком благоприятен, что он скользил по поверхности некоторых протестов, поступивших в отделение, докладчик взял слово, и с поразительной уверенностью, многословием и красноречием, свойственным уроженцам Юга, доказал, что депутат может только до известной степени отвечать за неосторожность избирательных агентов, что без этого ни одни выборы не выдержат более или менее тщательного контроля. А так как он в сущности защищал свое собственное дело, то он внес в это убедительность, неотразимую пылкость, Он не забывал вставлять время от времени одно из тех длинных, тусклых, существительных со сложными окончаниями, которые так любят комиссии. Остальные слушали его сосредоточенно, обмениваясь между собой впечатлениями с помощью кивков, усердно выводя рощерки и рисуя человечков в блокнотах, чтобы не распылять внимание. Все это живо напоминало школьную обстановку. Шум в коридорах, Бормотание, похожее на зубрёжку уроков, и вдобавок воробьи, чериковшие под окнами, на вымощенном плитами дворе, окружённом аркадами, настоящем школьном дворе. Когда доклад был принят, господина Сарига вызвали для некоторых дополнительных объяснений. Он вышел бледный, осунувшийся, заикающийся, словно преступник, не в своей невиновности. Вы, наверное, посмеялись бы, глядя, с каким авторитетным и покровительственным видом Жансулей ободрял, успокаивал его. Возьмите же себя в руки, дорогой коллега. Но члены восьмого отделения не смеялись. Все они, или вернее почти все, были тоже в своем роде сариги, расслабленные, частично утратившие дар речи. Самоуверенность и красноречие на боба привели их в восторг. Даже он суле вышел из законодательного корпуса, провожаемый до экипажа признательным коллегой, было около шести часов. Прекрасная погода, чудесное солнце, спускавшееся к залитой золотом сени со стороны Трокадеро, соблазнили пойти домой пешком этого крепкого плебея, которого приличие заставляли ездить в карете и носить перчатки, но который старался как можно чаще «Обходиться без этого!» Он отослал слуг и, взяв под мышку портфель, пошел по мосту согласия. Такого приятного чувства он не испытывал с 1 мая. Расправив плечи, сдвинув шляпу на затылок, так часто делали на его глазах политические деятели, которые помогали этим своему только что напряженно работавшему мозгу остыть на свежем воздухе, подобно тому, как завод с конце рабочего дня выпускает порыв в сточную канаву, он шагал среди других, похожих на него людей, вышедших из храма с колоннами, возвышающегося напротив церкви Святой Магдалины над монументальными фонтанами площади. Когда они проходили на них, смотрели и говорили, вот идут депутаты. И Жен Сулей испытывал от этого детскую радость. «Радость человека из народа, невежественного и наивного в своем тщеславии». «Покупайте мессаже! Вечерний выпуск!» послышалось из газетного киоска на углу моста, наполнявшегося обычно в этот час типами свежих газет, которые две женщины торопливо складывали в вчетверо. От газет приятно пахло типографской краской, последними новостями, злободневным успехом или скандальщиком. Почти все депутаты, проходя, покупали номер и быстро просматривали его в надежде найти там свое имя. Но суле побоялся увидеть свое имя и не остановился. Но тут же подумал, политический деятель должен быть выше этого. Теперь я достаточно силен, чтобы читать все. Он вернулся обратно, Взял газету, как и его коллеги, спокойно развернул ее и бросил взгляд туда, где обычно помещались статьи мой Сара. Сегодня тоже была статья, и под тем же заголовком Китайские истории, а вместо подписи буква М. Так-так, подумал политический деятель, неуязвимый и холодный, как мрамор, со спокойной презрительной улыбкой. Наставление демора еще звучали в его ушах, а если бы даже он забыл их, Ария, из нормы, внезапно раздавшаяся поблизости, своими пескливыми, насмешливыми нотками, напомнила бы ему обо всем. Но как бы ни старались мы в быстром потоке событий нашей жизни быть ко всему готовыми и предусмотреть все, может всегда случиться что-нибудь непредвиденное. Бедный Боб вдруг почувствовал такой прилив крови к голове, что в глазах у него потемнело, и крик бешенства едва не вырвался из его судорожно сжавшегося горла. На этот раз гнусной выдумки о корабле цветов примешали его мать, его старую Франсуазу. Как метко стрелял мой сар, как умело найти уязвимые места в этом столь наивно обнаженном сердце. «Спокойствие, женсуле, спокойствие!» Тщетно Бог повторял это себе на все лады. Его охватила ярость, безумная ярость. Его одурманенная кровь жаждала крови. Первым его движением было остановить наемную карету, броситься в нее, оторваться от раздражавшей его улицы, избавить свое тело от необходимости двигаться и вести себя надлежащим образом, остановить карету, как для перевозки раненого. Но в этот час общего возвращения из Булонского леса площадь была запружена собственными экипажами открытыми колясками, пролетками, двухместными каретами, спускавшимися от величавой триумфальной арки к прохладным садам тюлерии окутанным лиловой дымкой. Экипажи эти тянулись один за другим, заполонив всю улицу до перекрестка, где неподвижные статуи, коронами в виде башенок на головах, прочно стоявшие на своих пьедесталах, смотрели, как они разъезжаются по направлению к Сен-Жерменскому предместью, по Королевской улице и улице Ривали. Жансуре, держа газету в руках, пробирался сквозь толчью, не замечая ее и по привычке направляясь к клубу, куда он ежедневно от шести до семи заходил поиграть в карты. Он все еще оставался политическим деятелем. Но сейчас он был возбужден. Говорил вслух, бормотал проклятие и угрозы голосом, который вдруг становился нежным, когда он вспоминал о своей старушке. Замешать ее в эту историю. О, если она прочтет, сможет ли она хотя бы понять, какую кару можно придумать для этого негодяя. Набок дошел до Королевской улицы, куда ныряли, сделав быстрый поворот и блеснув спицами колес, унося женщин под вуалями и белокурых детей, всевозможные экипажи, возвращавшиеся из Булонского леса. Они приносили на Парижскую мостовую частицы чернозема и весенние испарения, смешанные с ароматом рисовой пудры. Напротив морского министерства, при повороте чуть не заехал на тротуар фаэтон на легких, высоких колесах, похоже на большого паука косаря, тельца которого изображали маленький грум, скорчившийся на запятках, и два человека, сидевшие впереди. На поднял голову и чуть не вскрикнул. Рыжеволосая, с крошечной шляпки с широкими лентами, накрашенная кокотка, взгромоздять на кожаную подушку, правила и руками, и глазами, и всей своей размалеванной особой, вытянувшейся и наклонившейся вперед. Рядом с ней сидел тоже розовый и накрашенный, расцветший на той же навозной куче, разжревший на тех же пороках Моэссар, красавец мой Моэссар. Детка и журналист, и не она была наиболее продажною из них двоих, возвышают над женщинами, полулежавшими в колясках, и мужчинами, сидевшими напротив, утопавшими в оборках платьев, в позах выражавших утомление и скуку, которые пресыщенные люди принимают перед публикой в знак презрения к удовольствиям и богатству, эти двое восседали нахально. Она была горда тем, что вывозит на прогулку любовника королевы, а ему было... Нисколько не стыдно сидеть рядом с этой тварью, которая подцепляла в аллеях мужчин кончиком своего хлыста, укрываясь на высоком сиденье, как на жордочке, от област полиции оздоровляющих общество. Быть может, он счел полезным, чтобы разжечь чувства своей царственной любовницы, покрасоваться под ее окнами в обществе Сюзанны Блок, известной под кличкою «Рыжая УЗИ. Но, но, сбившийся крупный рысак с тонкими ногами, настоящая лошадь Котки, вернулся на свою дорогу. Он пританцовывал и перебирал ногами на месте, но не двигался вперед. Жансуре бросил на землю портфель и, словно освободившись вместе с ним, от всей важности и солидности политического деятеля, сделал огромный прыжок вперед и, схватив лошадь под усы, удержал ее своими сильными волосатыми руками. Задержать кого-то на Королевской улице среди бела дня надо было быть таким дикарем, как он, чтобы осмелиться на подобную выходку. «Слезайте!» — крикнул он сару, лицо которого сразу стало и зеленым «Слезайте сейчас же!» «Отпустите мою лошадь, болван!» «Гони, Сюзанна! Это на боб!» Она дернула возжи, но рыса, крепко удерживаемый, встал на дыбы, и еще немного и хрупкий экипаж, словно проща, метнул бы далеко вперед всех, кто в нем сидел. Тогда охваченная злобой, от которой у этих девок трескается вся лакировка, наведенная на их наряды и на их кожу, она угостила на Боба двумя ударами хлыста. Они лишь скользнули по его обветренному лицу, но придали ему свирепое выражение, которое стало еще заметнее от того, что его короткий нос, раздвоенный на конце, как у охотничьего терьера, совсем побелел. «Сойдите, черт побери, или я переверну!» В водовороте остановившихся из-за затора или медленно объезжавших препятствия колясок, откуда устремлялись любопытные взгляды, подокрики кучеров, звяканье, удил, Два железных кулака сотрясали весь экипаж. Сойди, ну сойди же, он нас опрокинет, мой ну кулачище!» Детка с любопытством смотрела на Геркулеса. Едва мой сар вступил на землю, и прежде чем он успел укрыться на тротуаре, где уже появились черные кепи полицейских, Жансуре бросился на него, поднял его за шиворот, как кролика и, не обращая внимания на его протесты, На его растерянный лепет заревел. «Да-да, я дам тебе удовлетворение, негодяй, но сначала я сделаю с тобой то, что делают с нечистоплотными животными, чтобы они больше не гадили». И он стал тыкать в нос мою Сару с мятой газетой с его статьей. за всех сил тер ему ею лицо, душил его, ослеплял, оставлял ссадины, из которых текла кровь, и размазывалась на щеках вместе с краской, вместе с румянами. мой Сара вырвали из рук на Боба, посиневшим полузадохшився. Если б Жансуле дал полную волю своей ярости, он бы убил журналиста. Одернув рукава, поправив смятую рубашку, подняв портфель, из которого высыпались бумаги по делу Сарига, некоторые из них залетели в сточную канаву, Набоб ответил полицейским, спросившим его имя для составления протокола. «Бернар Жансуле — депутат от Корсики. Политический деятель. Только тут он вспомнил, кто он. Можно ли было это подумать, глядя, как он, тяжело дыша, с непокрытой головой, словно подравшийся с кем-то грузчик, стоял под жадными, неумолимо насмешливыми взглядами толпы, которая уже начинала расходиться».